Глава восемь Замок князя Выйдя из покоя в жены Дейрен приступил к службе Из той самой ночи его жизнь превратилась в одну сплошную битву Он спал по четыре часа в сутки вставал и шел в бой Тархи лезли из нижнего мира круглосуточно буквально сметая воинов словно их гнало что-то страшное Разве может быть, что застрашнее, чем тархи? Дейрон не опускал свой меч часами, командовал, сражался, показывал пример отваги и самоотдачи. Борьба забрала каждую свободную минуту. Князь даже не помнил, когда в последний раз он ел по-человечески. Не было времени даже на то, чтобы думать об Алекс. Дейрон практически не видел ее. Поняв, что поток монстров не иссякает, князь Тьмы приказал отправить из замка всех женщин ради их же безопасности. Такого кошмара, который творился в его родовом гнезде, он не видел никогда в жизни. Но самое поразительное даже не это. А то, что сердце тьмы не опустело, оно было полно до краев, хотя Дейрон не делили ложи со своей супругой, загадка, которую еще предстоит разгадать магистрам. Что могло спровоцировать такой мощный прорыв? Не выдержал Дейрон, возвращаясь со чередной смены. Братья сражались с ним плечом к плечу. Я не понимаю, что произошло. Я тоже об этом думал. Тяжело дыша, ответил Бархан. Я помню в ту ночь, когда ты поехал в город за Алекс, начали приходить странные тархи, слишком крупные и слишком злобные. Я таких раньше не видел. И потом понарастающий. Дейрон скривился, но вслух ничего не сказал. Именно в ту ночь его жена изменилась до неузнаваемости. Странно, но он совершенно не скучал за Алессандрой, которая отвешивала ему поклоны и реверансы. «Если вы женитесь на мне сейчас же, если вы не женитесь на мне сейчас же, сию минуту, то я за себя не ручаюсь», — вспомнились ее слова перед свадьбой и отдались теплом в сердце. Бездно с этими тархами за несколько месяцев у него не появилось ни одного свободного часа, чтобы разобраться с изменениями в своей жене. Он даже не мог никому поручить это дело, ведь каждый мужчина, задействованный в сражениях, затем это ранение. Тархи набросились на него целым скопом и немного покусали. Лекарем пришлось повозиться. Шрамов не осталось, но плечо до сих пор болело. Ты как, братья, переживали за него? Подумаешь, монстры вырвали из его руки кусок мяса. Пустяки. Бывало и хуже. Порядок. Отмахнулся Дейрон. Нужно просить еще людей из столицы. Наши люди не справляются. Тебе нужен сон. После ранения ты так и не восстановился до конца. А уже ринулся к завесе. Дейерен, у нас с Лоренсо возникают странные мысли. Средний и младший брат, хмуро переглянулись. Какие? – бросил Дейерен. Ты как будто стремишься умереть. Слова упали весяко. В кабинете повисла тишина. Глупости, равнодушно бросил князь. Я исполняю свой долг. Тебе нужен отдых. Поспи. Да, нужно отдохнуть. Отправившись в спальню, прямо в одежде завалился в кровать и уснул. Я все приготовила для пункта помощи голодающим самостоятельно. А что делать? Мужчины куда-то запропастились, а ждать с море погоды я не собираюсь. Вытащила столы на террасу, подготовила посуду для каши, вычистила кухню. Развела огонь. Русская женщина и коня насколько остановит и в горящую избу войдет и самостоятельно сварит тридцать литров кашы. Сашка, что ты делаешь? Услышала я голос Пашки. Вовремя он. Я уже почти закончила, а он только что явился. Ого! Вырвалось у Грега. Уже подготовилась. Хвалю! Прозвучало с неподдельным уважением. Стоп. Что это? У меня чуть глаза из орбит не выпали. Когда я увидела Пашку в латах, я устроился работать в крепость, гордо заявил он, сияя, как начищенный самовар. Буду защищать завесу. Он сделал движение руками, как ниндзя из мультика. Не смотри так. Ничего с твоим другом не случится. Махнул рукой Грег и загадочно добавил. Он мне живым нужен. Почему-то захотелось поверить Григориану. Ты сама столы тащила. Зачем?» – удивился он. «Подождала бы нас. Женщины не должны выполнять тяжелую работу», – заметил он с легким упреком. «Грег, что случилось с Дейроном?» – прямо спросила я. Не в силах успокоиться. «Он был ранен? Что с ним?» Под конец мой голос предательски дрогнул, как струна. «Уже узнала!» Хмыкнул Грег в ответ. Шустрый ты, хм. Может тебя в разведку отправить? Прищурился он задумчиво, потирая подбородок. Грег, да в порядке он. Закатил глаза мой опекун, сделал глупость, ринулся в атаку, будучи в уязвимом положении. Итог закономерен: тяжелое ранение плеча, потерял немало крови. Пробормотала я, опускаясь на старенькую софу. «Это каша?» – скривился Грег, склонившись над кашей, которую я сварила. «Да, не бланманже, зато сытно и вкусно. Огромная кастрюля с жидкостью весит столько, что поднять ее сможет только мужчина». Увы, без посторонней помощи мне не обойтись. Ты что же намерена начать прямо сегодня? Да, просто ответила я. Посмотрим, как пойдет. И оно пошло. Пашка отнес кастрюлю на улицу, поставил на стол, а я начала разливать кашу по недорогим тарелкам. Бесплатная еда. Подходите, накормим всех голодных. Поначалу народ подходил очень неохотно. Большинство смотрелись недоверием, уточняли, а точно ли бесплатно раздаем кашу, а не добавили ли мы туда что-то нехорошее, например, яд. Пришлось взять ложку и съесть немного каши прямо из кастрюли. Негигиенично, зато наглядно. Сначала накормить своего ребенка кашей согласилась молодая женщина. Она и ее маленький сын выглядели истощенными. Я налила им две большие тарелки горячей каши. От себя добавила пару кусочков хлеба. Женщина осторожно поднесла ложку к своему рту и попробовала. Не доверяет, ожидает подвоха. Но каша пришлась ей по душе. За первой ложкой последовала вторая, а следующая полетела в рот ребенку. Увидев женщину кормящую своего сына, к нам потянулись другие нуждающиеся. Всего в первый день мы накормили сорок человек. Накормили бы больше, но каша закончилась. Грег стоял в сторонке и наблюдал за происходящим, загадочной улыбкой на губах. Я чувствовала. что он с меня глаз не сводит, но я так умоталась, что не было времени обращать на это внимание. Мы с пашкой работали вдвоем, убирая посуду, наливая кашу и обслуживая людей. Ты очень трудолюбивая, мягко похвалил меня Грег. В конце дня я наградила его тяжелым взглядом. Конечно. Понимаю, что приятно смотреть, как другие работают, но мог бы и помочь. На второй день к нам пришло сто человек. На третий сутки я сбилась со счета. У меня не было ни одной свободной минуты. Я варила кашу, разливала по тарелкам порции. и отдавала их людям, а затем мыла грязную посуду. Пашка ушел в замок на службу, и я осталась совершенно одна. Радовала лишь то, что люди, которых я кормила, готовы были молиться на меня. Они так искренне от всего сердца благодарили меня, что у меня и вправду отступала усталость, прояснялся разум. Люди видели, как я устаю, и предлагали помочь. Помощь, увы, но защита дома не пропускала посторонних дальше террасы. Все-таки я правильно сделала, что вернулась, глядя на всех этих обездоленных людей, которые с жадностью ели горячую кашу. Я поняла, что поступаю правильно. Кто бы и что ни говорил, но добро остается добром во всех мирах. А тебе говорит весь город. Услышала я голос Грега, облагодетельница. которые кормит простой народ дешёвой кашей. Возносят молитвы в храмах хаоса. Богачи не едят такую еду. Она для них слишком простая. Но вот для нищих это способ выжить. Ты хорошо придумала, хмыкнул он. Я очень устаю. Вздохнула я, домывая последнюю тарелку. Ноги гудели, голова будто распухла. Ее приходилось поддерживать рукам при ходьбе. Люди хотят помочь добровольно. Грег, пусти их хотя бы на кухню. Ты сама выбрала этот путь. Развел руками Грегориан. Что ж, раз я сама себе начальник, то завтра у всех тружеников будет выходной. У меня и у Пашки, то есть. Откроемся после полудня, оставив футра свободным. Голодающие накормлены. А я у себя любимый одна и перерабатывать не могу. Раз уж мне не положены помощники, буду заботиться о себе сама. Гарт наблюдал за спящим хозяином. Пусть Дейерон отдохнет. Впервые за долгое время он провалился в сон без сновидений. Ему не просто без своей княгини. Что ж, скоро они воссоединятся. С самого первого дня, как его... И Мани вернулась в свой мир, оставив тьму. Хранителю было интересно, как поведет себя завеса. И сердце тьмы, душа Александры вошла в род тьмы. Стихия приняла девушку впервые за долгие столетия. Слуга тьмы сразу понял, что ее душа родом из иного мира. Он бессмертный, легко определяет столь тонкие материи. но вот окружающие в замешательстве. Особенно Дейрон. Его сердце мечется от отсутствия любимой женщины, но он ничего не может с этим поделать. Тело Алессандры обрело истинную хозяйку. И это правильно. Девочка Саша, ставшая женой князя, умирала в чужой оболочке. Гард знал, единственный способ спасти девочку – вернуть ее в прежнее тело. Те, кто провернул подобный обмен, намеревались убить будущую княгиню. Это нельзя было допускать. Но с уходом Имани завеса ослабла. Сердце тьмы, связанное с избранницей князя, оставалось наполненным жизненной силой. Оно будет жить, пока жива Александра. Но Тархи, почувствовав ослабление защиты, ринулись в атаку. «Нужно возвращать Эмане». Гард знал, что вернуть Сашу возможно. Из сердца тьмы манит свою новую хозяйку и зовет обратно даже сквозь миры. Хозяин уверен, что ходить в другие миры можно лишь через завесу. Он ошибается. Есть и другие пути, но те, кто умел ходить тропами – «Давно покинули этот мир. Хм... Неужели кто-то решил вернуться и вновь играет людскими судьбами?» «Да, похоже на то. Что ж, этот таинственный игрок должен знать, как опасно играть с тьмой. Княгиня должна быть при муже, иначе нарушится баланс миров. Как только Гард подумал об этом...» Мир будто бы дрогнул всего на секунду, на мгновение, но охранитель рода сразу понял причину. Вернулась. С теплотой подумал он. Саша здесь в их мире, в этом городе. Скоро девочка даст знать о себе. Уж в этом Гарт не сомневался. Дейерона начнет тянуть к ней словно магнитом. Как же интересно наблюдать за людскими судьбами.